эпилог. «Мам, Барт дерется! Неправда, Марк Первый начал!» Шестилетние мальчишки Брюнет и Шатен выясняли отношения у Нины на глазах, а она смотрела на них с умилением. Больше семи лет прошло с тех пор, как предок ее мужа перенес ее в этот мир. Вроде бы уйма времени, а все было словно вчера. Первая встреча с Эриком, внезапное появление Торна, шокированный дед, отец, потерявший память, толстое создание по кличке Шарик, которое теперь стало любимцем семьи. Сколько всего успело случиться. Мама родила недавно в этом мире уже третьего ребенка. Теперь у Нины было двое братьев и одна сестра. Виделись они частенько, и мальчишки Нины прекрасно общались со своими дядями и тетей. Бизнес мамы и бабушки процветал, приносил деньги. Аптека, две клиники, казино, библиотека, три бара четыре кафе. «Вы прямо как мафиози!» — фыркнула Нина как-то в разговоре с мамой. «Подминаете под себя все отрасли!» Шарик стал отцом больше 12 полурассанов, расселившихся в домах, изумленный этим фактом высшей знати. При дворе ходил слух, что император награждает щенками рассанов всех, кто ему не угоден. Получив щенка, скоро впадешь в немилость. В самом деле, от подарка отказаться нельзя, а прокормить такое создание не всем под силу. Нина погладила свой круглый живот. Скоро рожать, на этот раз будет девочка. И подумала, что пора запустить и другой слух. Про то, что маленькие полурасаны приносят удачу семьям, а то подружки Шарика, суки при замке, скоро снова ощенятся, а малышей надо куда-то пристраивать. «Мам, ну мам!» – затянул обиженно Барт. «Ты нас не слышишь!» «Слышу, родной!» Нина с любовью взлохматила волосы сына. «Слышу отлично. Будете продолжать драться, останетесь на выходных дома, никаких прогулок в столице с папой». Дети надулись, но выяснять отношения прекратили, Нина довольно улыбнулась. «Да, у нее получилась практически идеальная семья. Спасибо Торну».